Елена Сергеевна Ивская оказалась очень интересной женщиной лет 37. Она сидела за столом и разбирала бумаги. Увидев вошедших, растерянно улыбнулась. Вы ко мне? Танчка, ты ей привела свою знакомую на заказ? Э, сейчас Лида Данилова работает, но сначала к модельеру, ты же знаешь. Елена Сергеевна, я нашла своего человека, торжественно сообщила Татьяна и вытолкнула Зинаиду вперёд. Вот, оценивайте. Зинаида перекошенно улыбнулась, и от испуга что-то такое вытворила ногами на балетной манер. Елена Сергеевна такое рвение не оценила, как-то всё с кисло, и чуть не плача обратилась к Татьяне. Танечка, ну ты же знаешь, какое у нас теперь положение. У нас такое горе. Надо всем вместе сплотиться, а ты посторонних людей. А какое горе? Шопотом спросила Зинаида подругу: "У неё-то какое? Обанкротились, что ли?" "Да чтоб ты окревела, банкротились!" рыкнула на неё Баёва, немало не смущаясь присутствием начальницы. "Нет, у нас сотрудница одна погибла. Страна такое дело, прямо вот ничего непонятно. Милиция не шевелится, а нам страшно. Если все модели гибнуть начнут..." "Танечка!" повысила голос Ивская, и подбородок её подозрительно запрыгал. Мне бы хотелось, чтобы ты не слишком распространялась. Танечка поняла, что язык у неё несколько распаясался, и принялась сглаживать ситуацию, то есть врать. Елена Сергеевна, между прочим, вы не смотрите, что на первый взгляд Зинаида идиоткой выглядит. Она вообще-то не глупая. Знаете, как она нашего директора облапошивала. Не всякое с высшим образованием так сообразит. Она мне помогать будет. Вы же знаете, мне теперь с вatкой А про Софью Филипповну, я вам говорил, что вплотную заимусь этим непонятным случаем. А Зина мне поможет? Зин, поможешь, ведь что молчишь? Конечно, помогу, только в каком случае? Не поняла Зинаида. Татьяна сделала страшные глаза и зашипела: "Новоубийстве". Соглашайся, дурочка, там пристроим тебя куда-нибудь. Заслышав про убийство, Зинаида выпрямила плечи и гордо дернула шеей. Она даже позволила себе усесться на стул без приглашения директора. Елена Сергеевна, вас, так кажется, зовут. Уважаемая Елена Сергеевна, сегодня ваш счастливый день, и вы должны Татьяне памятник поставить. Не надо мне памятник мне ни к спешку. Быстро проговорила Татьяна, не понимая, куда клонит подруга. Елена Сергеевна тоже насторожилась. Она даже отложила свои бумаги подальше и с вниманием ждала, каким же таким счастьем одарит её странная посетительница. "Дело в том, продолжала Зинаида, что буквально несколько месяцев назад я раскрыла одно непростое преступление. Кстати, у меня есть свидетели и благодарные клиенты, хотя с клиентами Зинаида и в самом деле не так давно каким-то чудом распутала сложное преступление. Однако клиент ей вовсе благодарен не был, так как, собственно, из-за неё угодил за решётку. Какая уж там к чёрту благодарность. Но об этом Елене Сергеевне вовсе незачем было знать. Э, если не верите, я могу принести отзывы. С чувством собственного достоинства продолжала Зинаида. Так что придётся вам меня взять. А я попробую разобраться, что же такое произошло с вашей сотрудницей. Ивская немного помолчала, покрутила карандаш, а потом решила, видимо, что хуже уже не будет, и махнула рукой. Хорошо, попробуем. Татьяна, отведи свою знакомую к Ельёвне, пусть она её оформляет. Подруги мотнули головами и довольные направились на выход. Зинаида, э, как просить вас поучастию? Вдруг окликнула Ивская Зина у самых дверей. Не надо, отчество можно по-домашнему, Зиночка. Зарделась та. Зиночка, пожалуй, лучше будет Зинаида. Так вот, Зинаида, если вам действительно удастся на что-то пролить свет, я предложу вам должность менеджера по кадрам с окладом в две тысячи долларов. Вас устроит? Тогда, где зайти? Вдруг объявила Елена Сергеевна и снова уткнулась в бумаги. За директорскую дверь Зинаида вышла буквально в присядку. Вовсе не от того, что пустилась в пляс, просто ноги как-то сами собой подкашивались на каждом шагу. Если ей будут такие деньги платить, да она не только свет прольёт, она душу из каждого вытрясёт, сами не рады будут. Господи, как директриса сказала, ее должность будет называться менеджер. На том и Джерри похожа. Да и бог с ним с названием. Неужели в самом деле заплатит? Слышь, Тань, а она у вас не того, не любит приврать. Ткнула она в бок подругу. А та уже не слазь по коридору к неизвестной и ельвовне и на приседание Зинаиды внимания не обращала. Зина, ну давай быстрее! Сейчас хорь унесётся куда-нибудь, и останешься неоформленной. Что ты там спрашиваешь? Ворёт? Нет. Ивской врат не любит. Да только фиг уздрыгай, ты кого отыщешь? Так, всё, наворочено, отмахнулась Татьяна и заторопилась дальше. Зинаида даже не успела спросить, какой хорь куда-нибудь должен унестись, но вот они оказались перед светлой стеклянной дверью. Ну, всё. Набрала побольше воздуха в лёгкие Татьяна. Теперь держись. И я львов на хорь, это тебе неивская, это граната, бомба, прямо бомбардировщик. Ну да ладно, они вошли в кабинет и сразу же оцепенили. В центре просторной комнаты, которая была уставлена шкафами с папками и оргтехникой, высилась огромная женщина и под заунывные индийские напевы дергала мощным тазом. тоненьким овечьим голоском дребезжала она себе под нос, продолжая наворачивать восьмерки пышными окороками. Зинаида погрустнела, глаза ее покраснели, и она вдруг поняла, что если проронит хоть слово, ее тут же разорвет от смеха. И прощай тогда две тысячи долларов. Она беспомощно оглянулась на Татьяну, та некоторое время смотрела на женщину стеклянными глазами. а потом вдруг ляпнула и не совестно вам мы Ельвовна индийскую культуру похабить женщина как-то по кошачьи мякнула присела и посеменила в соседнюю комнатушку бы то с ней приключился Конфуз ровно через две минуты она вышла к дамам посетительницам огромное невозмутимое холодное буттер рефрижератор и едва разлепила губы бою вам "Почему в моём кабинете постороннее?" Татьяна захлопнула глазами, облизала вмиг пересохшие губы и невнятно забормотала: "Ельвовна, это, понимаете, это Корыцкая Зинаида Ивановна, она не посторонняя, её Ивская попросила оформить как официантку на сегодняшней пятницы." "Боёва, на кой чёрт нам ещё официантки, когда и тебя-то не знаем, куда деть?" Всё также по-царски выпросила хорь. Ну как же? Я же бар мне одной. Там надо и закупки произвести, посуду помыть и потом. Зинаида вдруг сообразила, что из-за этой солонихи она и вовсе может остаться без работы, причём в тот самый момент, когда всё начало так славно складываться, и пошла в банк. Она продвинулась к столу, вальяжно расселась на бархатном стуле, закинула одну тоненькую ногу на другую и, рассматривая облупленный маникюр, проронила: "Гражданочка, вам приказали оформить меня официанткой? Так вы и оформили IT? Не выкорёживайтесь. Кстати, вторую мою должность можно в трудовой не указывать. Я ещё и следователь по особо запутанным делам". Так что вы и время не тяните, пишите, что там требуется. Мне ещё вас допросить нужно. Такого поворота событий хозяйка кабинета не ожидала. Она раздулась пузырём и вдруг закудахтала. Кто? Кто? Кто вам сказал, что по запутанным это ко мне? Почему сраз ко мне? Я не понимаю. У меня совершенно нет никаких дел. Откуда у меня запутанные? Да у меня бумажечки как бумажечки. Вот, пожалуйста, можете проверить. А я и проверю. Чего вы так всполошились? Успокоила Зинаида. Я затем сюда и поставлена, чтобы проверять, узнавать, искать. А вы меня оформлять вроде не собираетесь? И Ельвовна, от чего ты накинулась теперь на каменевшую Татьяну? А кто не собирается, а? Это я не собираюсь, моё во. То есть что про меня человек наговорила? Да я. Дайте ваш трудовой книжечка, будьте любезны. Сладким голосом будто автограф попросила она у Зинаиды. Вы не служите эту Боеву? Ей на хорошего человека тяни навести, как нечего делать. Такая зараза, я извиняюсь. Боева моя подруга, и я бы попросила. Ой! Радостно всплеснула руками и Ельвовна. Танюша, ваш подруга. Боже мой, счастье-то какое! Это же как славно, что вы вместе работать будете. Танечка, золотой человек. за золотой я всегда говорила сокровища Бояева ч вот молчишь говорила я или нет что ты сокровища Татьяна только мычала переступала с ноги на ногу и ждала когда же закончатся ее муки вам авансик выписывать заглядывала в глаза Зинаиди Ельфовна пожалуй я выпишу подъемные так сказать правильно немножечко тысяч пять да а у нас так все для блага человека Боёва, ты вон проглотила что ли? У нас, говорю, для блага ведь, да? Татьяна согласно клацнула зубами и едва дождавшись Зинаиду, выскочила за дверь. О, Зинг, из чего врала, чего врала-то? О, обзапутанным она. Теперь держись. Эта Мегера не простит тебе сегодняшнего вранья. Высушит как вобло. Попомни меня. Горестно мотала головой Татьяна, не соображая, как пережить драму. Боёвам Я, между прочим, сегодня ещё и не врала. И дело это собираюсь всё распутать по-настоящему, серьёзно сообщила Зинаида и уже по-простому спросила. Слушай, Тань, а что у вас случилось-то? Хоть бы рассказала в самом деле. И Сватка твоим что за дела? Знаешь, я всё время думала, думала, он тебе артист какой, что ли? А что в женском трепете был? Чего ты там думала, когда ты и сотой доли не знаешь? С жалостью вздохнула Татьяна, а потом решительно рубанула рукой в воздух. Значит так. Сегодня ни слова о деле, я тебе покажу всё наше барское хозяйство, то есть барменское, в виду, так сказать, в курс работы. А вот завтра у нас не рабочий суббота. Мы с тобой встретимся и уже в домашней обстановке, без лишних ушей. Ну, ты меня понимаешь. А с Ватькой, пока всё нормально. Придёшь завтра, сама увидишь, а то так просто не расскажешь. Конечно, Зина понимала, и серьёзный разговор отложили на завтра. Домой Зинаида пришла в самом роскошном настроении. Мало того, что с Вадиком всё обошлось, так она к тому же нашла прекрасную работу, и ей сразу же выдали аванс, а впереди такие перспективы менеджер по кадрам. Как звучит? Вот получит она первую зарплату, нарядится и перед плюхом туда-сюда, туда-сюда. Зинаида представила, как она будет выглядеть, такая строгая, стройная. Кстати, а что с грудью-то делать? Хотя, если она станет менеджером, а она станет. В общем, поживем увидим, что делать. По такому поводу она даже забежала в магазин и увесилась пакетами с продуктами.